однако надо подыграть как следует мы естественно крутые по легенде отъявленные бандюги и убийцы но жить то всем хочется одинаково наши охранники вскинули автоматы и прицелились и знаете то как они прицелились мне страшно не понравилось располагались они от нас на расстоянии десяти метров и было хорошо видно что целятся не поверх голов, как положено по сценарию, а прямо в грудь. — Вот так и ничего себе! Стой — Стой! — заорал я, что из тьмочей, отчаянно кривя лицо в страдальческой гримасе Руслан, стой! Асланбеков остановился и, повернувшись ко мне, с хорошо разыгранным недоумением спросил. — на чего тебе еще, Фома? Помолиться перед смертью хочешь? Ладно, мы религию уважаем. Даю две минуты вам, молитесь. Больше не могу, ехать надо, дела делать надо. Зачем так делаешь, Руслан? Приступил я к обмусоливанию проблемы, несколько ободренной хорошим началом. Что, по-другому никак нельзя? «Ты молись, Фома, молись!» — сурово прикрикнул Руслан. «Времени у нас нет с тобой болтать!» И для вещей убедительности обернулся к колонне, поднимая вверх два пальца и перекрикивая шум моторов. «Стой, стой! Ждите две минуты, сейчас поедем!» «Ну, братан, это ты совсем перегнул!» С режиссурой у тебя туговато, Станиславским даже отдаленно не пахнет. Хлопцы твои и так стоят. Вылупились на нас, как баран на новые ворота, и оживленно обмениваются впечатлениями. И зачем опять по-русски кричишь, что на чеченском такой команды нет? Каждый из нас что-то стоит, Руслан. заявил я, решив не баловать изысками такого бездарного актера, а действовать напролом А расстрелять, конечно, нетрудно. Нажал на спуск и привет. А почему бы тебе не получить за каждого из нас хорошие бабки, а? Неплохие бабки, Руслан. Бля, буду, все отдам, хрипло заорал Джо, заметив, что наш обуватель пребывает в сомнении. — Все, все, что есть, бля, буду, только не убивай. Хочешь, обрезание сделаю, мусульманином буду. Публика машин довольно заржала и, как по команде, заглушила моторы. Ребятишки хотели зрелищ. Руслан неопределенно пожал плечами и как-то очень уж раздумчиво покачал головой. Дескать, хрен вас знает, нехорошие ребята. — Стоит тратить на вас время или сразу в расход вывезти. — Ну ты ж ничего не теряешь, братишка, — подбодрил я Руслана. — Ну, грохнуть нас всегда успеешь, а так, глядишь, в наваре будешь, а? Или я чего-то неправильно говорю? Расстрельная команда откровенно заскучала. Опустили хлопчики из стволы, изобразили на лицах. Острую неудовлетворенность, то выгляди начнут упрашивать своего начальника продолжить прерванную процедуру. Цену набивают роды, внезапно прорезался лось, доселе молчавший, как статуя. Фу, ля, с ними базарить, сразу цифру называй всех делов, наручники, бля, жмут, надоело». «Молчи, красивый мой, молчи!» Процедил я уголком рта, заметив, что один из расстрельщиков перестал скучать и с интересом вылупился на лося. «Мляпни что-нибудь не то, тогда наручники тебе сжать уже не будут никогда. Ты же у нас всегда молчишь, родной ты мой, вот и сейчас, не надо!» «А что с вас взять?» Руслан решил сдаться и перейти к конкретной проблеме. — А десять штук баксов с каждого? — Да я такие бабки за один вечер в кабаке прогуливаю со своими парнями. — Почему десять, братишка? — обиделся Джо. — Ты чё, думаешь, если мы из Липатова, так у нас там мои цены другие, да? — Обижаешь, начальник, мы как-никак не на госдотации. «Сами кашу варим?» «Даже и не знаю», — задумчиво пробормотал Руслан, изображая муки сомнения. Затем обернулся к публике и спросил. «По-русски, естественно. Жирордоты наши чеченообразные». «Ну как, мужики, чего будем с ними делать? Замочим или попробуем подоить?» Публика ответила... нестройным гулом который мог означать все что угодно от разорвать на части до поцеловать в жопу по выбору оракула а один пожилой ногча довольно громко крикнул по чеченски хорош с ними игра царрусник давай и поехали жрать охота чем привел меня в состоянии полного удовлетворения Зря я опасался. А Русика заставил недовольно нахмуриться. «Сам знаю!» Огрызнулся он по-чеченски и вдруг с ходу рванул, обратившись к нам. «С каждого двести штук баксов. Только так, меньше не возьму. Или соглашайтесь, или хватит дурака валять. Нам надо ехать, дала делать. Даете?» — Откуда такие бабки, братан? — изобразил я недоумение. — если все до да кучи собрать, ну, ну максимум по пятьдесят штук, будет у каждого, это я по себе гоню. Мы же не будем хаты продавать тачки, обстановку, а? — Не ебят, — непреклонно отрезал Руслан. — Жить хотите — продавайте. Вы бандиты, потом заработаете еще, если живыми останетесь. Я сказал двести, значит, двести. Даете? Куда деваться? Сокрушенно вздохнул я, изобразив острую озабоченность, глядущей проблемой сбора денег. Даем. Телефон у тебя есть. Надо ж позвонить корешам, наказать, чтобы бабки начали собирать. Вот они поприкалываются. У меня все есть, сообщил Руслан. Приедем сразу и созвонимся. И потом. Я не собираюсь вас целый год кормить. За десять дней не соберут ваших, кореша, бабки. расстреляю Десять дней, я думаю, хватит. Слышь, братан, ну, ну ты совсем загнул. Вернулся. Ну, я понимаю, что штук еще куда ни шло, но двести. Да ты так... Всю мою родову по миру пустишь. Ну ты подумай. А ты вовес вообще заткнись, Лениво посоветовал Руслан. С тебя двести пятьдесят штук. Ты самый богатый из них, сам говорил. Ты давеча базар лил, Если все бабки твои собрать на лимон потянет. Вот и плати двести пятьдесят. — Заткнись, я сказал, — осерчал Руслан, заметив, что Джо бешено округлил глаза и разинул рот, чтобы возмутиться. — В следующий раз будешь следить за базаром, родной темай, если он будет в следующий раз. Вот так с шутками, прибаутками мы стали заложниками банды Салаудина Сланбекова. Причем... Прошу заметить, никто нас не угонял, насильно в полон с родной земли. Сами приперлись и образцово сдались в плен, мимоходом подарив племяннику Салаудина три авто в довольно приличном состоянии. Наверное, с точки зрения этих горских бандюг, операция была организована Русланом ну просто блестяще, практически никаких затрат. Все прошло как по маслу. Мы тоже так считали, только брали за критерии успешности иные аспекты.